Пример правительства Германии встретил понимание у правительств многих государств Европы, России в том числе, где Министерство почт и телеграфа также снизило почтовый тариф на пересылку брайлевских писем. Так что у ООН, отменившей плату за пересылку брайлевских книг и писем по всему миру, в истории были предшественники. На обращение все тех же съездов германское правительство пошло еще дальше – Чтобы облегчить патронатную деятельность, оно существенно снизило плату на деловые поездки слепых по железной дороге. С этого времени прослеживается более чем столетняя история предоставления слепым различных льгот за счёт государства в разных странах. Под непосредственным влиянием постановлений съездов по социальным вопросам попечительства Германии, Австрии и России занялись сбором система образующих идей и анализом статистических сведений о социальном положении слепых, особо выделяя их при переписи населения, а это в свою очередь побудило всерьёз заняться мерами по предупреждению слепоты, поначалу среди поживальных бабок, а затем и среди молодожёнов. В Россию эту ответственную работу Возглавил врач кулист и тифлопедагог, деятель императорского человека любимого общества Александр Ильич Скребитский. Принятие закона о всеобщем обязательном обучении слепых детей стимулировало ускорение создания попечительствами России новых школ слепых. Что потребовало организации, подготовки и переподготовки учителей слепых с учётом опыта накопленного в Европе. Готовить учителей отправляли за границу, главным образом в Германию. Кстати, именно на немецких съездах неоднократно выдвигалось требование о необходимости проведения экзамена для учителей, которые должны были подтверждать свою профессиональную квалификацию. А первой страной, где это требование обрело реальность, стала Пруссия. В самом начале XIX века Россия Вложив будто все силы в открытие Санкт-Петербургского института слепых, императорского человеколюбивого общества, директором которого был назначен Валентин Гей, словно бы выдохлась и приостановилась в ожидании запрягания для нового рывка. А запрягают в России, как всем известно, медленно, да ездят быстро. В 1901 году на первом русском съезде деятели попечения о слепых отмечалось Дело разумной помощи слепым, посредством подготовки некоторых из них к самостоятельной и трудовой жизни, в России можно считать совершенно новым. Сознание же необходимости и даже возможности такого рода помощи проникло далеко еще не во все слои населения, ведь в свое время при учреждении училищ, попечительства, ближайшие руководители этой отрасли благотворительности изучили постановку дела слепым воспитание и обучение слепых в тех странах, в которых оно может считаться прочно поставленной. Всё, что было выработано совместными усилиями педагогов, посвящающих свои знания делу слепых, на периодических международных съездах, необходимо к применению в училищах попечительства. Благодаря же тому обстоятельству, что ряды русских деятелей в этой отрасли пополнились не только добровольными ревнителями, но и лицами, привлечёнными на службу в училище попечительства. Составили значительный круг лиц, которые обладают достаточной опытностью для того, чтобы выяснить целый ряд вопросов, неизбежно и постоянно возникающих там, где дело идёт о рождении помощи слепым. Этот круг опытных педагогов и привлечённых лиц представил первому русскому съезду весьма квалифицированную программу обучения и просвещения слепых из четырёх разделов. В первом речь шла о выборе учебников и печатании книг по Брайлю, об изготовлении учебных пособий, о расписании дня в училище слепых, о развлечениях и подарках для слепых детей, об обеспечении выпускников по окончании курса училища. Второй раздел посвящался ремесленным занятиям, заготовке необходимых материалов и сбыту готовых изделий и отчетности по ремесленному производству. Особое внимание было уделено сапожному ткацкому столярному ремеслам, музыкальному образованию, настройке роялей и массажу. В третьем разделе, едва ли не самым важным, Предлагалось для обсуждения разных форм помощи окончившим училище и работающим в ор телях, а также организации патроната и о мерах по образованию вспомогательных фондов. В четвёртом разделе было предложено обсудить положение служащих в учреждениях попечительства, ибо и тогда материальная заинтересованность занимала существенное место.